Глава четырнадцатая. Второе мертвое тело. Без промедления я повернулся и побежал по тропинке к сараю. Караульные посторонились, пропуская меня, и, сдерживая волнение, я устремился внутрь. Свет в сарай был тусклый. Это была наспех сделанная деревянная постройка для хранения старых горшков и инструментов. На пороге я задержался, пораженные открывшимся зрелищем. Жиро стоял на четвереньках с карманным фонарем в руках и изучал каждый дюйм земли. Нахмурившись, он посмотрел на меня, потом его лицо немного расслабилось, выразив что-то вроде добродушного презрения. — Вон он! — сказал Жиро, осветив фонарем дальний угол. Я пересек сарай. Мертвый лежал на спине. Это был среднего роста смуглый человек, вероятно, ему было не более 50 лет. На нем был синий костюм хорошего покроя, возможно, сшитый дорогим портным, но не новый. Лицо мертвого было искажено ужасными конвульсиями. И слева, прямо под сердцем, торчала черная блестящая рукоятка ножа. Я его узнал». Это был тот самый нож, который я видел в стеклянном кувшине вчера утром. «С минуты на минуту я жду врача», — объяснил Жиро. «Хотя едва ли он нужен. В причине смерти этого человека нет сомнений. Он заколот в сердце, и смерть, должно быть, наступила мгновенно». Когда это произошло вчера вечером, Жиро покачал головой. «Едва ли. Я не медицинский эксперт». Но этот человек мертв гораздо более двенадцати часов. Когда, вы говорите, видели нож в последний раз? Вчера, около десяти часов утра. Тогда я склонен думать, что преступление совершено вскоре после этого. Но мимо этого сарая постоянно ходили люди. Жиро захихикал. «Вы делаете удивительные успехи». Кто вам сказал, что он был убит в этом сарае? Ну, я почувствовал раздражение. Я этого не предположил. Вы явно незаурядный детектив. Посмотрите на мертвого. Разве так падает человек, заколотый в сердце? Ноги аккуратно сложены, а руки прижаты к бокам. И разве может человек лежать на спине и ждать, когда его заколют, не пытаясь даже защищаться? Это нелепо, не так ли? «Но посмотрите сюда!» Он направил фонарь на землю. Я увидел на мягком грунте многочисленные вмятины. Его притащили сюда двое уже после смерти. Их следы не видны на твердой почве снаружи, и они были достаточно осторожны, уничтожив их здесь. Но мне все же удалось установить, что одна из них — женщина». «Женщина? Да. Но как вы это узнали, если следы уничтожены?» «Как не старались убийцы уничтожить свои следы, отпечатки каблучков женских туфель все же кое-где остались. А вот другое доказательство». Наклонившись вперед, он что-то снял с рукоятки ножа и протянул мне. Это был длинный черный женский волос, похожий на тот, который Пуаро обнаружил на спинке кресла в библиотеке. С легкой иронической улыбкой Жиро снова обмотал его вокруг ножа. «Насколько возможно, мы оставили все как было», — объяснил он. «Это доставит удовольствие следователю. Заметили ли вы еще что-нибудь интересное?» Я был вынужден отрицательно покачать головой. «Посмотрите на руки убитого!» Я посмотрел. Обломанные бесцветные ногти и грубая кожа ни о чем мне не говорили. Я взглянул на Жирова просительно. «Это руки явно не джентльмена», — пояснил он. «А одет он, напротив, как обеспеченный человек. Странно, не так ли?» Очень странно, согласился я. На его одежде нет меток. О чем это говорит? О том, что этот человек пытался выдать себя за кого-то другого. Почему? Боялся ли он чего-то? Пытался ли бежать? Пока мы этого не знаем, но нам ясно одно. Он так же сильно желал скрыть свою личность, как мы опознать ее. Жиро снова посмотрел на тело. «Как и раньше, на ручке ножа нет отпечатков пальцев. Убийца опять был в перчатках». «Значит, вы думаете, что убийца в обоих случаях один и тот же?» с нетерпением спросил я. Жиро стал непроницаемым. «Неважно, что я думаю. Увидим». «Маршо!» В двери появился полицейский. «Почему до сих пор нет мадам Рено? Я послал за ней четверть часа назад. Она уже идет, с ней сын? Хорошо. Но они нужны мне порознь». Маршо отдал честь и через минуту появился с мадам Рено. С коротким поклоном жиро двинулся ей навстречу. «Сюда, мадам». Он повел ее в угол сарая, а потом, неожиданно отойдя в сторону, спросил. «Вот убитый человек. Вы его знаете?» Глаза Жиро, словно буравчики, сверлили лицо мадам Рено. Он старался прочитать ее мысли, не пропустить ни одного движения. Но мадам Рено оставалась совершенно спокойной, даже слишком спокойной, как мне показалось. Она смотрела на труп без всякого интереса, не проявляя признаков волнения. «Я никогда в жизни не видела этого человека», — сказала она. «Вы уверены?» «Совершенно уверена». «Вы не узнаете в нем одного из напавших на вас?» «Нет, мне показалось, она на мгновение заколебалась». «Не думаю. У тех были бороды. Правда, следователь думает, что фальшивые. Но все равно нет». Чувствовалось, что мадам Рено приняла определенное решение. Я уверена, что ни один из тех двух не был похож на него. Благодарю, мадам, это все. Мадам Рено вышла из сарая с высоко поднятой головой. Солнце сверкало в серебряных нитях ее волос. Жак Рено тоже не смог опознать труп и вел себя при допросе совершенно естественно. Жиро тихонько хмыкнул. Трудно сказать, доволен ли он был или огорчен. Он обратился к маршо. «Другая дама тоже здесь?» «Да, месье. Тогда приведите ее». Другой оказалась мадам Добрейль. Она была возмущена и явно демонстрировала свое негодование. «Я возражаю, месье. Это насилие. Какое отношение я могу иметь ко всему этому?» «Мадам», — сухо сказал Жеро, — Я расследую не одно, а два убийства. Насколько я знаю, вы могли совершить оба. «Как вы смеете?» — крикнула она. «Как вы смеете оскорблять меня? Это низко?» «Низко? А что вы скажете об этом?» Жиро снял с ножа волос и протянул ей. «Видите ли вы это, мадам?» Он подошел к ней вплотную. «Разрешите посмотреть...» «Не похож ли он на ваши?» Вскрикнув, мадам Добрель отпрянула назад, губы ее побелели. «Это не мой волос, клянусь. Я ничего не знаю о преступлении, вернее, об обоих преступлениях. Каждый, кто на меня наговаривает, лжет. О, Боже, что мне делать?» «Успокойтесь, мадам», — холодно прервал ее Жиро. «Никто вас ни в чем пока не обвиняет». Но вы хорошо сделаете, если постараетесь правдиво отвечать на мои вопросы. На какие угодно, месье. Посмотрите на мертвого. Не видели ли вы его раньше? Слабый румянец снова появился на ее лице. Подойдя поближе, мадам Добрель посмотрела на жертву с явным любопытством. Потом покачала головой. Я его не знаю. Сомневаться в искренности мадам Добрель было невозможно. Слова ее прозвучали так естественно. Кивком головы Жиро отпустил ее. «Вы ее отпускаете?» — тихо спросил я. «Разумно ли это? Наверняка этот черный волос с ее головы?» «Не надо учить меня моему делу», — отрезал Жиро. «Она под наблюдением» пока у меня нет желания арестовывать ее. Потом, нахмурившись, пристально посмотрел на тело. «Как по-вашему? Убитый похож на испанца?» — неожиданно спросил он. Я внимательно посмотрел на труп. «Нет, мне определенно кажется, что этот человек француз». Жеро глубокомысленно произнес. «По-моему, тоже». Он постоял минуту, потом резким жестом отодвинул меня в сторону и, встав на четвереньки, снова принялся исследовать грунт в сарае. Жоро был великолепен. Ничто не ускользало от его внимания. Дюйм за дюймом он обследовал землю, переворачивая цветочные горшки, роясь в старых мешках. Он заинтересовался узлом около двери. В нем оказались лишь потрепанный пиджак и брюки. Жиро с ругательством отбросил их. Две пары старых перчаток показались ему подозрительными, но в конце концов он покачал головой и отложил их в сторону. Потом он вернулся к горшкам, методично переворачивая их один за другим. Все перерыв, он поднялся на ноги и задумчиво покачал головой. Казалось, он был сбит с толку, поставлен в тупик. В это время снаружи донесся шум, и через минуту на пороге появились наш старый друг-следователь, его помощник и комиссар Бекс. Последним вошел врач. «Это ни на что не похоже, месье Жеро, воскликнул следователь ОТ. «Еще одно преступление. Видно, мы не докопались своевременно до глубинных причин этого дела». Должно быть здесь какая-то страшная тайна. Кто пал жертвой на этот раз? Никто не может этого сказать, мессия. Его не опознали. Где тело? — спросил врач. Жиро немного отодвинулся в сторону. Здесь, в углу. Как видите, он заколот в сердце. Ножом, который украли вчера утром. Мне кажется, убийство последовало сразу за кражей ножа но слово за вами вы можете свободно брать нож в руки на нем нет отпечатков пальцев врач опустился на колени около покойника а жиро повернулся к следователю ну и задачка верно но я решу ее так значит никто не может опознать труп размышляя процедил следователь а может ли это быть «Один из убийц? Они могли поссориться друг с другом?» Жиро покачал головой. «Этот человек француз. Могу в этом поклясться». В это мгновение их прервал врач, сидевший на корточках, с растерянным выражением лица. «Вы говорите, что он убит вчера утром. Я определяю время убийства в соответствии с временем кражи ножа. — объяснил Жиро. — Конечно, его могли убить позднее. — Позднее? Чепуха. Этот человек мертв по меньшей мере 48 часов, а, возможно, и дольше. В полном изумлении мы уставились друг на друга.